Глава 35. Дейн Рубра жил в Милуоки, но пять раз ездил в Гренби. Сперва на собственные средства, затем за счет десятков тысяч подписчиков на Ютубе. На одном видео он стоит за спортзалом у запасного выхода из бассейна и рассказывает о слабых пятнах крови, обнаруженных на дверном косяке и на стене совсем рядом. Эти пятна наделали много шума на Реддите. Может... Это оставил охранник, придерживавший дверь парамедикам с носилками, — говорит он. А может, нет. Позже появляется полиция штата и находит это. Но знаете, где она не находит никаких следов крови? В кабинете Амара Эванса. Там все обработали люминолом и ничего. Вот откуда взялась эта история о каком-то воображаемом постере у него на стене, который, по-видимому, впитал всю кровь. Но послушайте. Единственный возможный вариант — это если он ударил ее головой один раз. Всего один раз, и крови было очень мало. Потому что если бы он сделал это второй раз, то кровь была бы повсюду. Полиция хочет считать, что Амар убил талию внутри здания. Значит, им нужно считать, что кровь снаружи здания не имеет значения. Мы все знали о люминоле, потому что это целая история. Его применяют не так, как показывают по телеку, где криминалисты разбрызгивают его, словно средство для мытья полов. Его нужно смешать с перекисью водорода и гидроксидом натрия, для чего нужна защитная экипировка и распылитель. Кроме того, требуется полное отсутствие света. Следователи заклеили все высокие окна в спортзале и бассейне черными мешками для мусора и установили камеры на штативах. Сначала нам разрешили заходить в здание, пусть и не в бассейн, но потом на несколько дней снова запретили. Фрэн оставила свою лучшую флисовую куртку в шкафчике в спортзале и была в ярости. Согласно выходным данным, все, что обнаружили около бассейна, — это сплошную неразбериху. Люминол дает реакцию на отбеливатель в виде яркой вспышки, в отличие от тусклого свечения на железо в крови. И участки настила бассейна были недавно отбелены. Или это была просто хлорка из бассейна. Я этого так до конца и не поняла. На цементе тоже были следы крови. Но появились ли они до или после отбеливателя в результате перемещения тела талии, было неясно. Однако довольно скоро полиция покинула здание. Нужно было начинать весенние спортивные состязания, прибывали выпускники, и я уверена, что доктор Калахан приложила неимоверные усилия, сумев убедить полицию убрать всю желтую ленту и роящихся следователей с территории кампуса и снять мусорные мешки с окон, чтобы волейбольные матчи не выглядели так, будто они проходят в убежище от радиоактивных осадков. Я помню, как полиция осматривала комнату Талии в Сингерберде. Нам сказали не приближаться. Полиция столько всего не раскрывает, говорит Дейн Рубра. Это может иметь смысл, когда следствие продолжается. Они скрывают что-то, чтобы когда убийца сделает осечку и выдаст какую-то деталь, неизвестную публике, хоп, он стучит себя кулаком по ладони, они его схватят. Так? Но считается, что они уже взяли кого надо. Ну окей, почему тогда нет фото из бассейна? Почему нет видеонаблюдения со входа в кампус? Почему нет фото задней двери? Сложно сказать, слезятся ли его глаза от ветра, завывающего кругом, или они у него всегда такие. Эта школа держит окружного прокурора нью на коротком поводке. Знаете, сколько судебных исков они отклонили? Знаете, сколько случаев сексуального насилия они замолчали? Дейн считает, что в 1995 году дверь не была оборудована сигнализацией что там были внешняя ручка и замок, и любой, у кого был подходящий ключ, мог попасть вовнутрь. «Кто-нибудь вроде Робби Сирена», — говорит он. «Кто-нибудь вроде Пуджи Шармы». Охранник кампуса открыл эту дверь врачам скорой. Никто из опрошенных полиции, рассказывая о том дне, не помнит, чтобы сработала дверная сигнализация. Ее отключили перед тем, как открыть дверь. Вряд ли они стали бы тратить на это время. Или она вообще не была установлена. Он смотрит прямо в камеру. Мы прочесали каждый ежегодник, но еще не закончили. Если у вас есть фото задней стороны спортзала Мардиса в кампусе Грэнби за любой год из девяностых, свяжитесь со мной. Не пишите в комментарии, связывайтесь напрямую. Экран пересекает адрес электронной почты. Мы сможем договориться о компенсации договоримся об анонимности. У него раздуваются ноздри. Кажется, его переполняют чувства от того, что он находится так близко ко всему. Он слишком быстро моргает и постоянно облизывает тонкие губы.